Глава восьмая Это Камилла. Впустишь меня? Лайк какие-то шорохи. Ты откроешь, или я позову кого-нибудь и высажу дверь? Нет, не могу. Ответил хриплый голос. Мне слишком плохо. Приходи потом. Когда? Вечером. Тебе ничего не нужно? Нет. Отстань. Камила повернулась, чтобы уйти. «Хочешь, я выгулю твою собаку?» Он не ответил. Камила медленно спускалась по лестнице. Она в полном дерьме. Ей не следовало приводить сюда этого человека. Легко быть великодушной, распоряжаясь чужим добром. Ним над головой она себя обеспечила. Наркоман на восьмом. Бабулька, не вылезающая из постели, и она за них отвечает. А ведь всю жизнь сама цеплялась за перила лестницы, чтобы не сломать шею. Просто блеск. Слава победителю. Довольно собой. Крылья при ходьбе не мешают? О, проклятие! Не ошибаются только те, кто ничего не делает, так ведь? Ладно, никто не хотел тебя обижать. Знаешь, на улице полно других бомжей. Один вон прямо перед булочной расположился. «Почему бы тебе и его не подобрать? Ах, у него нет собаки!» «Бедняга, знал бы он!» «Ты меня утомляешь», — ответила Камила Камиле. «Ты меня ужасно утомляешь. А давай ему посоветуем. Пусть найдет себе шавку, только маленькую, трясущуюся от холода кудрявую балонку. Да, именно балонку. А может, щенка? За пазухой куртки». Тут ты точно сломаешься. У Филибера полно свободных комнат. Удрученная Камила присела на ступеньку и уткнулась лбом в колени. Подведем итоги. Она почти месяц не видела мать. Нужно что-то решать, иначе снова придется иметь дело со скорой помощью и промыванием желудка. Она, конечно, привыкла, но удовольствие все равно сомнительное». Один восстановительный период чего стоит. Да, наша малышка все еще слишком чувствительна. Полетта прекрасно помнила все, что происходило между 1930 и 1990, но совершенно терялась между вчера и сегодня. Причем с каждым днем ситуация только ухудшалась. Может, она теперь слишком счастлива? Она как будто сложила лапки и спокойненько шла ко дну. Ладно. В этом она все равно ни черта не смыслит. Сейчас Полетто спит, а потом придет Филибер, и они будут смотреть «Вопросы для чемпиона». Причем Филу ни разу не ошибется, отвечая на эти самые вопросы. Оба обожают эту передачу. Вот и чудно. А Филибер? Он у нас Луи Жуве и Саша Гитри в одном флаконе. Сейчас он пишет. Закрывается у себя и пишет, а два вечера в неделю репетирует. Судя по всему, новостей на любовном фронте нет. Ничего страшного. Отсутствие новостей тоже хорошие новости. Франк, ничего особенного, ничего нового. Все хорошо. Его бабуля в тепле, холли и неге, как и его мотоцикл. Он приходит поспать в перерыв и по-прежнему и шачет по воскресеньям. Еще чуть-чуть, понимаешь, я не могу подвести их, нужно найти замену. «Знаем, знаем. Может, дело и правда в замене. А может, мы замахнулись на мотоцикл покруче? Этот парень хитрюга, тот еще тип. А чего ему стесняться? В чем проблема? Он ведь ни о чем их не просил». Когда эйфория первых дней прошла, он вернулся к своим котелкам. Ночью ему приходится зажимать рот подружке, когда Камила встает, чтобы выключить телевизор Полетты. И все-таки никаких проблем». Никаких. Что до нее, так она явно предпочитает документальные фильмы о плавательном пузыре морских петухов и уход за Палеттой, работе в Туклин. Конечно, она могла бы вообще не работать, но общество хорошо ее вымуштровало. Интересно, это потому, что ей не хватает веры в себя? Или наоборот, она слишком в себе уверена? Может, она боится оказаться в такой ситуации, когда придется зарабатывать на жизнь, пустив ее под откос? Кое-какие связи остались. Нет, она не рискнет еще раз нырнуть в дерьмо. Сменить блокнот с рисунками на полное безделье у нее просто духу не хватит. И не потому, что она стала лучше. Просто постарела. Уф. Итак, проблема находится тремя этажами выше. Вопрос номер один. Почему он отказался открыть дверь? Был под кайфом или в ломке? «Насколько правдива история о лечении? Может, он придумал всю эту туфту, чтобы морочить голову таким идиоткам, как она и их консьержкам? Почему он выходит только по ночам? Продается, чтобы добыть денег на дозу? Все они одинаковы. Лжецы, которые пускают вам пыль в глаза и вымаливают прощение, стоя на коленях, пока вы кусаете в кровь кулаки. Негодяи! Когда Пьер позвонил две недели назад... Ей пришлось взяться за старое. Она вновь начала лгать. Камила, это Кеслер. Что еще за новости? Кто поселился в моей комнате? Перезвони немедленно». «Спасибо, толстуха Перейра. Спасибо тебе. Богоматерь Фатимская, молитесь за нас». Камила решила обезоружить его. «Это мой натурщик», — сообщила она, не успев даже поздороваться. «Мы работаем». Он заглотнул наживку. «Натурщик?» «Да». «Ты с ним живешь?» «Нет, я же сказала, мы работаем». «Камилла, я... Мне бы так хотелось тебе поверить, но могу ли я...» «Кто заказчик?» «Вы?» «Ты... ты...» «Думаю, это будет сангина». «Хорошо. Ладно, пока. Эй!» «Да? Что у тебя за бумага?» «Хорошая. Уверена?» «От Даниэля?» «Прекрасно! Если что-то понадобится...» «Знаю, знаю, я обращусь к вашему продавцу». «Ладно, потом полюбезничаем». Она повесила трубку. Камила со вздохом встряхнула коробок спичек. Выбора у нее нет. Сегодня вечером, накрыв одеялом старушку, у которой наверняка сна не будет ни в одном глазу, она снова поднимется на восьмой этаж и поговорит с ним». В последний раз, когда Камила пыталась удержать собравшегося в ночное наркомана, она заработала удар ножом в плечо. Там было совсем другое дело. Он был ее парнем, она его любила, и все-таки тот знак внимания причинил ей ужасную боль. Черт, спички кончились. Ну за что ей все это? Богоматерь Фатимская и Ганс Христиан Андерсон. Не покидайте поле боя. Побудьте с нами еще немного. И она, как девочка со спичками из сказки великого датчанина, встала, подтянула штаны и отправилась в рай к своей бабушке.